Четыре ветра «Слава, слава, Меджикивис!» — старцы-воины кричали в день, когда он возвратился и принес священный вампум из далеких стран Вабаса, царство кролика седого, царство северного ветра. У великого медведя он украл священный вампум. С толстой шеей Миши Моквы, пред которым трепетали все народы, снял он вампум. В час, когда на горных высях спал медведь, тяжелый, грузный, как утес, обросший мохом, серым мохом в бурых пятнах. Тихо он к нему подкрался, Так подкрался осторожно, что его почти касались когти красные медведя, а горячее дыхание обдавало жаром руки». Осторожно снял он вампум по ушам, по длинной морде исполинами шмоквы. Ничего не услыхали уши круглые медведя, ничего не разглядели глазки сонные, и только из ноздрей его дыхание обдавало жаром руки. Кончив... Палицей взмахнул он, крикнул громко и протяжно, И ударил Мише Мокву в середину лба с размаху, Между глаз ударил прямо. Словно громом оглушенный, приподнялся Миша Моква, Но едва вперед подался, затряслись его колени, И со стоном, как старуха, Сел на землю Мише Моква, А могучий Меджакивис Перед ним стоял без страха, Над врагом смеялся громко, Говорил с пренебрежением. О, медведь, ты шагая, Всюду хвастался ты силой, а как баба как старуха застонал, завыл от боли. «Трус! Давно уже друг с другом племена враждуют наши, но теперь ты убедился, кто бесстрашнее и сильнее». Уходите прочь с дороги, прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь. Если б ты меня осилил, я б не крикнул, умирая. Ты же хнычешь предо мною и свое позоришь племя, Как трусливая старуха, как презренный Шагадайя». Кончив, палицей взмахнул он, вновь ударил Мише Мокву в середину лба с размаху и, как лед под рыболовом, треснул череп под ударом. Так убит был Миша Моква, так погиб медведь великий, страх и ужас всех народов. Слава, слава Меджикивис восклицал народ в восторге. Слава, слава Меджикивис. Пусть отныне и вовеки ветром западом будет властелином над ветрами. И могучий Меджикивис стал владыкой над ветрами. Ветер западный оставил он себе, Другие отдал детям Вебану восточной, Шавандази теплый южный, А полночный ветер дикий злому дал Кабибанокке. Молот и прекрасен Вебан, Это он приносит утро и серебряные стрелы, сыплет сумрак, прогоняя по холмам и по долинам, это веба на на заре горят багрянцам, а призывный голос будет и охотника и зверя. Одинок на небе Вебан. Для него все птицы пели, Для него цветы в долинах Разливали сладкий запах, Для него шумели реки, Рощи темные вздыхали, Но всегда был грустен Вебан. Одинок он был на небе. Утром раз... На землю глядя, в час, когда спала деревня, И туман, как привиденье, над рекой блуждал белея, Он увидел, что в долине ходит дева, Собирает камыши и длинный шпажник над рекою по долине. С той поры на землю глядя, Только очи голубые видел Вебен на рассвете. Как два озера лазурных на него они смотрели, И задумчивую деву, что к нему стремилась сердцем, полюбил прекрасный Вебан. Оба были одиноки, на земле она, он в небе. Он возлюбленную нежил и ласкал улыбкой солнца. Нежил вкрадчивую речью, Тихим вздохом, тихой песней, Тихим шепотом деревьев, Ароматом белых лилий. К сердцу милую привлек он, Ярким пурпуром окутал, И она затрепетала На груди его звездою. Так до ныне неразлучно В небесах они проходят вебан. Рядом Вебан-Аннанг, Вебан и звезда рассвета. В ледяных горах, в пустыне, в царстве кролика Вабаса, В царстве вечной снежной вьюги обитал Кабибанокка. Это он осенней ночью разрисовывает листья краской желтой багряной, Это он приносит в юге, по лесам шипит и свищет, покрывает льдом озера, гонит чай кострокрылых, гонит цаплю и бакланов в камыши, в морские бухты, в гнезда их на теплом юге». Вышел раз кабибанокка Из своих чертогов снежных Меж горами ледяными, Устремился своим к югу По замерзшим белым тундрам, И, осыпанные снегом, волоса его рекою, Черной зимнюю рекою, По земле за ним струились. В тростниках Среди осоки, на замерзших белых тундрах, жил там Шингибис, морянка. Одиноко в белых тундрах проводил он зиму эту. Братья Шингибиса были в теплых странах Шавандази. И вскричал Кабибанок в лютом гневе, Кто дерзает презирать Кабибаноку?» Кто осмелился остаться в царстве северного ветра, Если вавы и шушуга, если дикий гуси-цапля Уж давно на юг умчались? Я пойду к его вигваму, я очаг его разрушу. И пришел во мраке ночи ко врагу Кабибанок. Он намел сугробы снега, завывал в трубе вигвама, Потрясал его свирепо, Рвал дверные занавески. Шенгибис не испугался, Шенгибис его не слушал, В очаге его играло пламя яркое, И рыбу ел он с песнями и смехом». Ворвался тогда в жилище дикой злой кабибанокка. Шингибис от стужи вздрогнул в ледяном его дыхании, Но по-прежнему смеялся, но по-прежнему пел громко. Он костер поправил только, чтоб костер горел светлее, Чтоб кидало пламя искры». Из челака бибаноки, скос его в снегу холодном Стали падать капли пота, Как весною каплет с крыши или светвей ветвей болеголова. Побежденный этим жаром, раздраженный этим пеньем, Он вскочил и из в поле бросился, Шагая по рекам и по озерам на борьбу над белой Тундрой вызывал врага коварно, но без страха, без боязни вышел Шингибис на битву. До рассвета он боролся с ветром северным над тундрой, до утра когтями бился Шингибис с Кабибаноккой, и без сил Кабибанокка отступил в свои владения. Со стыдом бежал под тундрам В царство кролика Вабаса, А за ним все раздавались Хохот, песни и насмешки. Шавандази, тучный, сонный, Обитал на дальнем юге, Где в дремотном блеске солнца Круглый год царило лето. Это он шлет птиц весною, шлет к нам ласточку, шлет шошо, шлет овейсу тресогуску, а печи шлет реполова, гуся ваву шлет на север, шлет табак душистый, дыни виноград в багряных гроздях. Дым из трубки шавандази, Небеса туманит паром, Наполняет негой воздух, Тусклый блеск дает озерам, Очертанье гор смягчает, Веет нежной лаской лето В теплый месяц светлой ночи, В месяц лыж зимой холодной. Беззаботной шавандази — Лишь одно узнал он горе, лишь одну печаль изведал. Раз, смотря на север с юга, далеко в степных равнинах, он увидел утром деву, деву с гибким стройным станом, одинокую в равнинах. Был на ней наряд зеленый, и как солнце были косы. День за днём потом смотрел он, День за днём вздыхал он страстно, День за днём всё больше сердце Разгоралось в нём любовью К деве нежной златокудрой. Но ленив и неподвижен Был беспечный Шавандази. Да, ленив и слишком тучен — К милой он пойти все медлил, Он сидел, вздыхая страстно, И все только любовался Златокудрой девой прерии. Наконец, однажды утром Увидал он, что поблекли Кудри русые у милой, Словно первый снег белеют. «О, мой брат из стран полночных!» Из далеких стран Бабаса, царство северного ветра, Ты украл мою невесту, завладел моею милой, Обольстил ее своею сказкой северного ветра». Так несчастный Шавандази изливал свои страдания и бродил в равнинах знойный южный ветер, полный вздохов, страстных вздохов Шавандази, и наполнился весь воздух словно снегом белым пухом. Погубили вздохи ветра деву с русыми кудрями, и от взор в Шавандази, навсегда сокрылась дева. О, мечтатель Шавандази, Не по девушке вздыхал ты, Не на женщину смотрел ты, На цветок, на дуванчик. О цветке вздыхал ты страстно, На цветок глядел все лето, день за днем с любовью томной изгубил его навеки в поле вздохами развеял бедный бедный Шавандази.